Из города тёмной славы вхожу в город света за мной. У него воздух пропитан весной и жильцы на доверенных храмы. Здесь столько цветов. В каждом доме смех слышен и носятся дети. Их много. К ним ластится ветер и тянутся руки к ним молнии. А дети играют со всеми стихиями и с надежней. И белые духи коренев. И в песне поют в колыбели: Мой город нет входа для грозных сил, узявших в плен нашу планету. По этой в нём пишут сонеты и ходят босыми по росам. Художники радость рисуют в глазах и снужки на лицах. И голубь с чежом осиницей сидят на ветвях и воркует. Здесь тихо, тепло и уютно. Здесь сказками пахнет и детством. Здесь всем достаётся в наследство саду в перламутровых утра. Возрастает плотность, тяжелеет время. Просыпаюсь утром, Мысли молопась. Я кручую в детство в толще зелёной сцены, и играю с теми, кто дружил со мною. Кто со мною слушал щебетанье птиц. По цветным дорогам мне в припрыжку бегать можно долго будет. И пока живу здесь, из лучей рассветных буду платья шить. Буду помнить солнце, вкус его клубничный, и смеяться буду, глядя в клуб души. А когда устану говорить с цветами и любимым кошкам пищу приносить, перестану утром жизнь крутить назад и махровым звёздам открывать глаза. Очень О, сколько разных их изходят из стояний многоликих и пылахая и горит огнём великим одних сжигая вознося других там за пределами магнитных полюсов нас ждут другие измерения мы будем плыть в бурлящих водах по течению и находить свои следы со следы псов Исповедь сердца. Твой вызов мыслям, сорвавшимся тайно, музыкой с листьево дыхания, утренний сон в кипарисах, в это насыщенность юга, в это спокойствие моря, в это пространство живое с зодиакальным кругом, всем им недолюбившим, с радугами не игравшим, не прикоснувшимся к чаще в солнечных пятнах рыжих. Ты говоришь о единстве — нас, зарождённых от Бога. Ты говоришь об истоках вечных духовных истин. Не короче в моём доме и ладони не так гибки, Но душа всегда в улыбке, она многое что помнит. Она помнит всех желавком, как дарило тело света, как хотелось ей при этом жить в безмолвном и высоком. Нас закапывали в землю по стопы. Нас закапывали в землю по колени. Нас закапывали в землю по чресла. Нас закапывали по пояс. Нас закапывали по плечи. Нас закапывали по выю. Нас закапывали по восста. Нас закапывали по ланитам. Нас закапывали по глаза. Нас закапывали по макушку. Нас закапывали навсегда. Но те, кто нас закапывали, не знали, что мы семена. Играй в религии народ. Ходи на исповедь и кайся. Наgrabli era na takaysya. Учись жить задом наперёд. Когда прижмёт, руби свой сук и плюй в колодезные воды. Миней к котуда на ноды и по люсами, если жмот. Чужий щели свой свой нос. Пускайся в тяжкой земной, а волны пейся головою. Бросайся грудью на утёс. Переходи не в тех местах, чтобы повысить рейтинг славы. Участвую в зрелищных собаках, копирую их на трёх листах. Играй, пою, шути, стал пою. Что-то-то так сегодня модно. А для чего мир этот создан? Пусть никого не беспокоит. Эти цветы на ветру. Ветер, умейсь наконец. Пусть постоят в тишине, без прикосания к ним рук. Пусть полюбуется Бог этим творением своим. Пусть все эти холода зим сердцу подарят тепло. В небе откроет окно, чтоб полетать среди звёзд. Пусть одному повезёт, как никому не везло. Пусть и уж дён где-то дом. Ой звезды снего и камин, чтобы остаться потом с детством один на один. Тихо. Из окон доносится пение. Звуча чадок голоса тишины. По городу тянутся тени, цепляясь в полях за полынь. Звучит перепоями время, дыханье древних планет ночами пульсирует в венах. Созвёзды зажигаются, сыет. Ладонями трогаю крылья туги других измерений. И вижу, легко как боится мои мыслим в окнах вечерних. где дерза крувец это большое ни с чем не сравнимое сильное чувство становится видимым древнее устье откуда явилась твоя неживоль откуда оно разлетелось по гнёздам и стало копировать волнов в размахе с лучистым сиянием звёздных епархий и ранних и поздних когда то начальное дание времени прошило матери великим счастьем Осеящей стала душевная радость сквозь призму сиренной и стала вершить она музыку слов и стали слова собираться в орнамент и радоки вышли из старых вратами к свершениям новым в обнимку с душою мне слушать вас лучше прилюди радок рассыпанных седом по самым далёким и близким планетам зовущим и что уж земное я, душа, дарованная вездесущим Богом. Она-то знает о тех толках, нас одереяет только шаг, нас одереяет только миг, и мы оставим это тело там, где-то в снах окаменевших, о теях, которых бьётся вихрь. Он бьётся так давно, что странным мир кажется с высот сиренный, что кровь всю реже дышит в венах земли и в си океана. Я вот коснулась из веков. Мои ладони, слепок дней Ветхого Завета, Стал жечь кострами тростников И искажать предметы. Волна прошла, у ног моих кипели океаны. Мне ветер строил храмы, Богиня был мой ник, Глаза под цвет саванны. Я время выбрал от дна, Засыпав дно песками. Заходит солнце с нами, закрыло в теремах. Мой взор был затуманен. Слова смыхнуло и взошло из новых снов сияло. Я старое забыла. Мне крупно повезло. К утру я вышла к небу. Сегодня праздник во Вселенной. Детей не оторвать от света. Им будут розданы сонеты и красота бежать по венам. К ним будут птицы приближаться, в глаза заглядывая скромно. Им будет роздан весь огромный духовный мир с его богатством. Они поднимутся над морем стеклянных бурь с ванильной пылью. Они раскроют свои крылья и станут звать себя любовью. О них будут жить огни по кини. Они с собой заполнят землю, легендой став для поколений, которые придут за ними. Где-то в ней шепот бездны, управляет земными часами. Где-то там, за ее полюсами, вписан в хроники снов праздник детства. В тех мирах с орбитами солнца много нас в небеса улетевших, где в ладонях мы все еще держим то, что памятью сердца зовется. Идут морозы. За стеклом, как будто сотканы из стали деревья. Время их печали скатало небо в снежный ком. И разлетелись голоса притихших птиц по всей округе. А им бы где-нибудь на юге гнездо я выстроить в лесах. А им бы радость разносить по всем местам обетованным. Но за окном моим стеклянным им в холода досталось быть». Я бегу за тобой, я бегу на твой свет. Я снимаю с себя снова в затерянный след. Руки пахнут травой, вены бьют по стеклу. Мне цветы возвращает весной поздний лук. Я смотрю в зеркала, мне лицо не идет. Я снимаю его и иду за другим. И тайком наблюдаю, как лики богинь улыбаются мне. Настает твой черед говорить о любви. Я слышала с детства за окнами шепот. Я видела близко летающих птиц. Когда выходила под вспышки зарниц, туда, где есть только звериные тропы, когда возвращалась из мест, где ты ранен, был стрелами времени разных народов, когда жизнь вливала, давая свободу, и мир продолжал твой скользить меж мирами. Я снова вплетаюсь в твою бесконечность своими узорами слов, тур за туром на шахматном поле сдвигая фигуры. По ближе к границам, где царствует вечность. И снова бегу по страницам историй, за мной остаётся среди моих страстей, где я развернулся могу в своих танцах до самых пределов той их траектории. Твои звуки шагов в твоих недрах, тишиной давит на перепонки. Мне с утра что-то шепчет в догонку лесий хвост подоспевшего ветра, из обрывков росиных звуков, недосказанности и контрастов на гончарном кругу режу маски и раскладываю их по буквам. Когда выписан будет последний третий класс тайных слов между нами, я найду их обряды молчания. Отдышусь и исполню на флейте. Зима, холода, потепление. В садах моих выцветших пусто. Затишье в мыслях и в чувствах. Снежинками устлано время. На еках зеркальные пятна, насытившись утренней синью, вода притаилась под ними. В них рыб мне приходится прятать. К ладоням моим ветер липнет, и к клёнам моим и берёзам мерцает под солнцем морозным и той ей поседевшей нить. По улицам движется время. За ним остаются сугробы. И ходят по небу по года, то медленней, то быстрее. Меняется во имя, меняется лица. И солнце откуда-то с юга приходит. и смотрит, как в окнах земных на восходе детей новой расы рождают арийцы. Они ещё спят в своих крошечных гнёздах и держатся крепко за мамины руки и слушают ночью усыренские звуки, со глазами пустыни, пугающих взрослых. Когда сбросив коконы, дети проснутся и выйдут на воздух, почувствовав крылья, они их в полёте попробуют клином направившись к звездам, чтобы к ним прикоснуться. А утром, когда соберут все посевы, те, что им безмолвие даст на дорогу, они возвратятся, и будем из окон смотреть с восхищением на них, юных, все мы. Солнце тепла не приносит. Весточки ждут терпеливо от беглых Нагромождений молочного снега Белые совы среди старых сосен. Время вжимается телом в сугробы. Мимо метели проносятся шумом. За кутерьмой смотрят вежливые луны. Смотрит за лунами с севера кто-то. С рук ему сходит все, он же ведь холодный. Здесь будет править он до потепления. По небесам плыёт запах палений. Светится средь свет серебристо-сревой. Серебряных уборов кружева. Как будто нарисованы молитвы, струящиеся из сердца Маргариты, туда, где свет разлит на куполах. За горизонт заходит солнце, к тишине готовится крахмальная природа. По вышине скользит флотилия из лодок с дарами неба, завтра будет снег. но туманностью мастерит це песня достигнуть пределов ей выпало время другого сойтила других ощущений осталось ей удержать у маре шестой скрижали полотно шуршало скутами их пятна на твёрдых стволах серебрятся на кольцах стволов проступает 12 в них редкоземельных скрывается тайна Росею этими радок, окутанные веки, отпущены в время родные пенаты. От полного света вздыхают смены. В выхокненах недрах пульсирует реки.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 Листья, а листья, они люди ли это? Сошедшие из картин сиренной, последней осенью на землю, оставив кронам звуки флейты. Смотри, огни по всем кочевьям они зажгли, и стали тропы осваивать по своим нотам, и строить гнёзда на деревьях, и подбирать с деревьев перья, упавшие снов когда-то. С утра, прохладывая озер, насытившись до беспредела, Оно скользит туманом белым над тишиной далеких гор. Оно сползает где-то там, в низовье, к листьям неохотно. Разносит ветер по болотам его пунцовые слова. По улицам в одеждах утра оно бредет по белу свету, Чтоб перед шумом напоследок глотнуть шопеновских этюдов. Зерна прорастают в вечность, упираясь в тьму корнями, И шуршат под ними камни, и просвечивает млечность Сквозь сапфировые ткани чередой воспоминаний. По стволам ползут из зерен оперившиеся листья, А реками хрупкой жизни мир их огненный наполнен, И орнаментами истин путь за облаками выстван. Их раскрывшейся кроны чуть качаются под ветром и дают им пищу недра, и боюкует их сквоном в плоть до самого рассвета. Голоса детей планет. Что ждёт вечернюю прохладу, чтобы сойти на землю с нами и спрятать время узнаваний за масками своих парадов все наши радужные лица. И это время ночи длится до самой солнечной границы, где тьма рассеивает утро, оттениваясь светом дали, то их земных соприкосаний, с ночным мерцанием. Спящей будь, проснись. Пускай он вырвется из плена твоих созданных и людей матери узник.